Российский театр. 1787-1794. Это периодическое издание выходило при Академии наук с 1786 по 1794 год. Всё было издано в 43 части. Полное название журнала было следующее: Российский театр или полное собрание всех российских театральных сочинений. В литературе сложилось мнение, что его издание возникло по инициативе княгини Екатерины Романовны Вранцовой-Дашковой в годы её директорства в Академии наук. Предполагалось дать полный репертуар, как уже напечатанных, так и до того не опубликованных русских пьес, в основном оригинальных, но нередко в переделанных и даже просто пере... переведённых. Можно, однако, предположить, что одной из основных причин вызвавших к жизни этот журнал, было желание Екатерины Второй <coughs>, как можно шире популяризировать свои комедии 1772 года и в особенности антимасонские комедии 1785-1886 года. В этом убеждает в частности то обстоятельство, что из первых 20 частей русского театра, вышедших до середины 1788 года, было отведено комедиям Екатерины Пять. В российском феатре были перепечатаны драматические произведения Сумарокова, Ломоносова, Тредьяковского, М. Хераскова, В. Майкова и Богдановича, Н. Николаева, Я. Книжнина и Крылова, А. Облесимова, М. Прокудина, В. Лукина и других. Из-за помещения в 39-й части журнала трагедии «Книжнина» Вадим Российский театр подвергся цензурным преследованиям. Крамольная пьеса была вырвана с кусками предшествующей и последующей. И даже в таком виде злополучная книжка журнала не была пущена в продажу раньше, чем через 64 года. В связи с неприятностями из-за Вадима вскоре российский театр был закрыт. Российский театр... Не был журналом в прямом смысле слова. Это серия драматических произведений разных жанров, выходившая отдельными выпусками или частями. Несмотря на то, что здесь наряду с общепризнанными театральными авторами, как Сумароков, Книжнин, Хирасков, печатались иногда начинающие писатели, некоторые ничем больше себя в литературе не проявляли. Российский театр имел немалое значение для истории нашей театральной культуры. В особенности интересно то, что в российском театре находили место и пьесы с свободолюбивыми тенденциями, вроде Сорены и Замира Николаева, Вадима Княжнина, комедии Апального в 1793-794 годах, Иван Андреевич Крылов и так далее. В saraka в трёх частях российского театра было напечатано 175 пьес. Из них около 150 современных для той эпохи драматургов. Тексты пьес воспроизводились точно, но без предисловий и с изменением орфографии. Фактическим редактором изданий был коллежский советник В. А. Ушаков. Тираж российского театра был невелик. Первая часть была напечатана в 612 экземплярах.